67 противник отступил и бандиты захватившие джерри дональдана поспешили воссоединиться со своими потеряв еще двух человек четверо бандитов плюс их главари с заложником поспешили вниз завеса из пыли порохового газа плюс темнота не позволили разглядеть издалека кто перед ними а когда это стало реально оказалось слишком поздно друзья пробивавшиеся снизу для воссоединения оказались врагами и встретили дождем из пуль. Трое бандитов приняли на себя львиную долю, дав возможность остальным с боем скрыться в коридоре одиннадцатого этажа. «Гвинет, дай мне автомат!» — требовал Джерри после этого случая. «Издеваешься, сволочь?» «Я серьезно, Гвинет. Они не оставят меня в живых, если поймают. А вам я нужен живым, чтобы качать из меня денежки. Черт с ними, я заплачу вам, сколько вы потребуете. Ну дай мне этот чертов автомат. Или ты еще не догнал. Все твои люди у тебя на виду. Остальные — трупы. ну уже «Дай мне этот чертов автомат, или мы все подохнем!» Хунг сомневался. Он уже и сам понял, что все его люди погибли, и вероятность того, что он сам выберется из этой заварухи, стремительно приближалась к нулю. «Дай ему автомат!» — выкрикнул Масуд, отстреливаясь от противника. В той стороне появились вражеские тени. Видимо, отступившие десантники, получив подкрепление, решили вернуться и снова вступить в спор за объект охоты. Хунг больше не размышлял. Он перерезал пластиковые наручники, что на него нацепили лихие бойцы «Финанспромгрупп», и вручил тяжеловатый АМ-70, который он прихватил от ранее убитого боевика «Серых волков». «Держи!» «Спасибо!» Дональдон сразу же открыл огонь в глубь коридора, заставив бойцов «Финанспромгрупп» поспешно отступить. Хунг удовлетворенно кивнул. Пока с новым союзником все шло как надо. Ни у одной из сторон не существовало никакой тактики или стратегии. Никто никуда не двигался, оставаясь на месте и ведя бой. Все окончательно запуталось, и единственное, чего сейчас все хотели достичь, это выбить как можно больше людей противника из строя и только потом подумать, как быть. Потому шла банальная перестрелка на выбивание. Погиб последний рядовой боевик из числа серых волков. Остались только Масуд с Хунгом, да их жертва, Джерид Дональден, в силу обстоятельств, выступавший на их стороне, согласно поговорке, выбрав меньшее из зол. «У меня патроны кончились!» — сникнув, обреченно сказал Масуд. Никто ничего еще не успел подумать, как Масуд вскочил с ошалевшими глазами, взял в руки последние две гранаты и, вырвав колечки запалов зубами, с криком бросился в сторону врагов, которых они по трагической ошибке приняли за своих. «Стой, придурок!» — крикнул ему вслед Гвинет. Но его призыв остался неуслышанным, и в коридоре раздался мощный взрыв. «Ну разве не дурак?» Пережив хлесткую ударную волну, пронесшуюся по коридору, спросил в пустоту Хунг. Предприняли новую атаку десантники, забросив светошумовую гранату, дабы не покалечить объект. Бойцы финанс-промгрупп оказались недостаточно быстры, жертвы пришли в себя немного раньше, хоть и открыли стрельбу, расходуя последние патроны почти вслепую. Тем не менее, эта стрельба дала свои результаты, и двое из четырех десантников отлетели с тяжелыми ранениями к стенам и остались валяться на полу, что-то хрипя от боли. На самого первого из уцелевших Гвинет бросился в рукопашную, отбросив в сторону свой автомат и выхватив нож. Джерри, обезумев от всего происходящего, также с криками набросился на другого врага, замахнувшись опустевшим АМ-70 точно дубиной. Завязалась драка. Борцы повалились на грязный пол. Дональден колотил противника, не чувствуя боли, когда удары приходились в шлем или бронежилет. Его враг также сопротивлялся, пытаясь отбросить от себя Джерри. Гвинни своим противником оказались классом выше. Их стычка была быстра, движения стремительны. Более подвижный Хунг всадил нож бойцу в бок как раз между стыками бронежилета. В этот момент незнамо как Джерри удалось выхватить у своего противника пистолет из кобуры и нацелить ему в лицо. Но он не выстрелил, так как десантник потерял шлем во время схватки. Только теперь он с трудом различил, с кем дрался, и его словно закоротило. «Пауль?» «Джерри?» — казалось, Пауле удивился не меньше самого дональдана «Ну чего ты с ним возишься? Прикончи его!» — закричал тяжело дышавший Гвинет с окровавленным ножом в руке. Хунг начал искать какое-нибудь оружие, так как все еще слышались звуки боя. С одной стороны, там боролись десантники со своими конкурентами, и осторожный топот ног бойцов финанс-промгрупп с другой, ожидавших всяких подлянок. Выстрелить своего бывшего напарника Джерри не мог. Потому он быстро развернулся и разрядил пол обоймы в Хунга. своего прямого врага. Гвинет отшвырнула к стене, и он осел по ней с кривой улыбкой, которая так и застыла на его лице, когда он испустил последний вздох. «Так и знал!» «С бандитами покончено!» — пронесла отстраненная мысль в голове. Дональдон, выловив из внутреннего кармана универсальный ключ, который в спешке не нашли или не придали значения ни десантники из финанс групп ни серые волки, подскочил с ним к ближайшей двери и открыл ее. «Ну, ты со мной?» Пауль находился в явной прострации, не зная, как поступить. Вроде как надо остаться со своими, а с другой стороны, вот его товарищ и друг, с которым он провел много времени, работая вместе в отделе наружной слежки. Джерри его подстегнул. «Или хочешь оказаться между двух огней, своих и чужих?» Пальба действительно прекратилась, а значит, две группы конкурентом сближались друг с другом и вот-вот должны встретиться. Это подействовало на Пауля отрезвляюще. Он отлично понимал, что с ним случится в этой драке, и, схватив с пола свой автомат, он прошмыгнул в открытую дверь, которую Джерри тут же закрыл. «Что, черт возьми, происходит?» – закричал Пауль. «Что?» «Если бы я знал!» Хотя Джерри покривил душой. Он уже понял мотивы действия неизвестных конкурентов по кольцу и руководству Финанспромгрупп. То, что среди нападавших оказался Пауль, поставило конечный кусочек в мозаику всего этого безобразия. Осталось придумать, как выбраться из этой передряги с наименьшими потерями, не говоря уже о том, что живым. «Ты-то вообще как среди них оказался?» спросил Джерри, прислушиваясь. «Сразу после твоего ухода перевелся в силовой отдел. Тоже вытурили как тебя». «Понятно. И ты знал, на кого охотился?» «Сейчас нет. Я вообще из группы прикрытия. Нам лицо объекта не показывали. Сам должен понимать, секретность и все такое». «Да...» Никто же наверняка не думал, что здесь такой бардак начнется. Всю операцию рассчитывали провести максимум за пять минут с минимальным количеством осведомленных. Но все пошло ковырком, бой уже полчаса идет. — Что-то долго они, — кивнул на дверь Джерри. Там все еще стояла тишина. — Ясен пень! После того, что случилось, осторожничают! Дальше поговорить им не дали. А точнее это стало невозможным из-за начавшейся новой стрельбы. Две группы противников все же встретились в узком коридоре, И началось по новой.